В воскресенье публичная библиотека работала с часа до 6, и на следующий день после посещения Доранс Ральф отправился туда, в основном потому, что больше нечем было заняться. Обычно в читальном зале с высоким потолком сидели такие же старики, как и он сам, просматривая воскресные газеты, но выйдя из-за стеллажей, Ральф увидел, что зал полностью в его распоряжении. Вчерашнее великолепно голубое небо Затянуло днудной серостью. Сеял мелкий дождь, припечатывая опавшие листки к асфальту. Ветер не унимался, теперь он налетал с востока острыми, режущими порывами. Старики, у которых ещё хватало разума или счастья, укрывшись в тёплых домах, смотрели по телевизору последнюю в этом сезоне игру Red Sox, занимались внуками или, возможно, дремали после вкусного сытного обеда. Ральфа не интересовали Редсокс. У него не было ни детей, ни внуков, и он, казалось, утратил всяческую способность ко сну. Поэтому он сел в маршрутный автобус и добрался до библиотеки, с сожалеем, что не оделся потеплее. Бедавшая вида кожаная куртка не согревала в прохладной темноте читального зала. Камин был пуст, а холодное безмолвие батарей центрального отопления свидетельствовало о том, что до отопительного сезона ещё далеко. Воскресная библиотека не потрудилась включить электричество. Дневной свет, которому удавалось пробиться в комнату, замертво падал на пол, в углах прятались тени. Дровосеки и гвардейцы, барабанщики и индейцы на старых картинах смотрели со стен зловещими призраками. За окнами вздыхал и стонал холодный дождь. Надо было остаться дома, подумал Ральф, в глубине души однако Не соглашайся с этим, потому что дома теперь было ещё хуже. К тому же здесь он отыскал интересную книгу Структура снов Джеймса А. Холла, доктора медицины. Рай включил свет, сделавший сумрачный зал библиотеки менее зловещим, уселся за один из столов и вскоре полностью погрузился в чтение. Прежде чем прийти к пониманию различий между нормальным и анормальным сном, писал Холл Учёные выяснили, что полное отсутствие определённой стадии сна ведёт к расстройству личности. Именно это и происходит с тобой, мой друг, подумал Ральф. Не можешь отоыскать даже коробку с бульонными кубиками. Отсутствие ранних стадий сна наводит на мысль, что шизофрения может быть определена как патология вследствие которой отсутствие сновидений по ночам со временем приводит к нарушению всего процесса сна и следовательно хода повседневной жизни. Ральф сгорбился над книгой, подставив локти на стол, и прижав сжатые кулаки к вискам, сморщенный лоб и сведённые в одну линию брови говорили о полнейшей концентрации. Он размышлял: уж не имел ли в виду Холл ауры даже сам, не осознавая этого. Впрочем, Ральфу до сих пор снились сны очень яркие и живые. Так прошлой ночью он танцевал во сне в старом павильоне Дерри, теперь его уже нет, здание снесло ураганом, как и большую часть центра города 8 лет назад с Луизой, чес. Кажется, он пригласил её, намереваясь сделать предложение, но ему пытался помешать триггер вошёл. Раль потёр глаза, стараясь сконцентрироваться, затем вновь углубился в книгу. Он не заметил, как в дверях читального зала появился мужчина в сером свитере и стал молча наблюдать за ним. Минуты через 3 незнакомец, приподняв свитер, извлёк из чехла охотничий нож. Под близкие висящих под потолком ламп заплясали на зазубренном близбе, когда мужчина доставал и убирал нож. Доставал и убирал, любуясь стряем, затем направился к столу, за которым сидел Ральф, обхватив руками голову и присел рядом. Ральф неосознанно почувствовал присутствие незнакомца. Допустимое отклонение при потери сна варьируется в зависимости от возраста. У более молодых признаки нарушений проявляются раньше, да и физические реакции выражены сильнее, в то время как у более пожилых на плечу Альфа, отвлекая его от книги, легла рука. Интересно, как они будут выглядеть, прошептал возбуждённый голос, слова вылетали в зловонном потоке протухшего мяса, чеснока и прогорклого жира. Я имею в виду твои кишки. Интересно, как они будут выглядеть, когда я выпущу их из тебя? Как тебе кажется, безбожный дето-убийца Центурион? Как ты думаешь, какого они цвета? Желтого? Черного? Красного? Что-то твердое и острое прижалось к левому боку Ральфа, а затем медленно съехало вниз по ребрам. Я не могу ждать, чтобы выяснить это. истерично прошептал голос не могу ждать ральф очень медленно повернул голову услышав как хрустнули позвонки он не знал имени человека у которого было такое зловонное дыхание человека который приставил к его боку предмет сильно напоминающий нож но он сразу узнал незнакомца помогли очки в роговой оправе А склекоченные седые гривы, делавшие его похожим как на Дона Кинга, так и на Альберта Эйнштейна, развеяли последние сомнения. Это был мужчина, стоявший рядом с Эдом Дипнером на заднем плане газетного снимка, изображающего Хэма Дейвенпорта с поднятым вверх кулаком и Дэна Далта на лозунгом выбор, а не страх вместо шляпы. Ральфу показалось, что он видел этого же субъекта в нескольких телерепортажах с места продолжающихся демонстраций протеста. Просто ещё один орущий рот в толпе, ещё один копьеносец. Только вот теперь этот копьеносец, кажется, собирался убить его. "Как ты думаешь?" всё таким же возбуждённым шёпотом прошептал мужчина в свитере. Звук его голоса напугал Ральфа, больше чем лезвие, медленно скользнувшее вверх, а затем снова вниз по кожаной куртке, очерчивая, казалось, жизненно важные органы с левой стороны его тела: лёгкое, сердце, почку, кишечник. Какого цвета? Дыхание вызывало тошноту, но Ральф боялся пошевелить головой, опасаясь, что при малейшем движении с его стороны нож остановится. Иван Зицы в него Теперь нож снова двинулся вверх за толстыми линзами очков в карие глаза нападавшего плавали как диковинные рыбы взгляд их был непривычно размыт странно пугающий взгляд человека видевшего знамения в небесах и возможно глубокой ночью подслушивающего шёпот доносящийся из кладовой Не знаю ответил Ральф Мне вообще непонятно, почему вы решили напасть на меня. Он мгновенно окинул взглядом помещение. Всё так же не поворачивая головы, но читальный зал был пуст. На улице свистел ветер, осенний дождь просился в окно. "Потому что ты, проклятый центурион", закричал Седавлс. "Чёрт бы тебя убить! Крадёшь не рождённых человеческих зародышей!" продаёшь их тем, кто побольше заплатит. Не я всё тебе знаю. Ральф медленно отнял правую руку от виска. Он был правшой, и поэтому всё попавшее ему под руку в течение дня обычно отправлялось в правый карман. У старой куртки были огромные удобные карманы, но Ральф опасался, что даже если ему и удастся незаметно опустить туда руку, вряд ли он обнаружит недра кармана. что-нибудь по весисти коробочки из поддентина он сомневался что у него есть с собой хотя бы щипчики для ногтей это поведал вам эддипна поинтересовался ральф и застонал почувствовав как нож больно впился между рёбрами не смей произносить его имя прошептал мужчина в свитере не смей произносить его имя похититель, молоденцы. Подлый убийца. Центурион. Он нажал сильнее, и теперь боль стала по-настоящему острой, когда лезвие ножа прорезало кожу куртки. Ральф не думал, что он ранен, по крайней мере, пока он был вполне уверен, что нажим ножа безумца достаточно силён, чтобы оставить большой синяк. Но это ничего. Если ему досы выберца живым из переделки, он будет считать себя счастливчиком. "Ладно", сказал Ральф. "Я не стану упоминать его имя. Проси прощения", прошептал Сидо Власи, снова нажимая на нож. На этот раз лезвие прошло сквозь рубашку, и Ральф почувствовал, как по его боку побежала первая тёплая струйка крови, что находится сейчас под ножом печень, мочевой пузырь. Что расположены с этой стороны, Ральф не мог вспомнить, да и не хотел. Перед его внутреннимзором картина, в некотором смысле, это была попытка восстановить связное мышление: олень, висящий вниз головой около деревенской лавчонки в охотничий сезон, остекленевшие глаза, свисающий язык и тёмные отверстия в животе, откуда человек с ножом, почти таким же, как этот, извлекает внутренности, оставляя голову мясо и шкуру. Извини, произнёс Ральф дрогнувшим голосом. Я сожалею. Да, правильно, тебе следовало бы сожалеть. На это не так, не так. Ещё один толчок, острая вспышка боли и снова мокрый, растекающийся жар. Внезапно в комнате стало светлее. как будто вездесущие операторы, шныряющие по дерре, с того момента, как начались демонстрации протеста против абортов, включили свои софиты, но, конечно, никаких софитов не было, свет включился внутри него. Ральф повернулся к человеку с ножом, человеку вонзающему в него зазубренное лезвие, и увидел, что тот окружён колышущейся чёрно-зелёной аурой, похожей на болотный огонёк смутное флуоресцирующее свечение которое Ральф иногда наблюдал в болотистых зарослях после наступления темноты и по этому полю проносились жгуче чёрные горошины Ральф смотрел на ауру нападавшего со всё возрастающим ужасом почти не замечая того что Острие ножа вошло в него уже на 1 16 дюйма. Он лишь смутно ощущал, как кровь сочичась из раны добирается до пояса его брюк. Он сумасшедший, и он действительно собирается убить меня. Это не просто разговоры. Он ещё не совсем готов, не успел настроиться, но сделает это очень скоро. И если я попытаюсь убежать, Попытаюсь пошевелиться хотя бы одним мускулом, чтобы уклониться от ножа, который он втыкает в моё тело. Безумец убьёт меня немедленно. Думаю, он надеется, что я сам пошевелись, тогда он сможет убедить себя, что во всём виноват только я.